Глава 4. Пархай, как у мертвия, жаль, как светлый лорд. Добро всегда побеждает зло. Кто победил, тот и добрый. Михаил Жванецкий. В ярком белом свете уличных кристаллов карету Мориана не увидел бы только слепой. Семью Фрей вместе со всеми слугами светлые боги хранили от этого недуга. Поэтому встречать или ловить, тут уж как пойдет, отправили пару горничных, которые ближе всех оказались к дверям, и те сразу выскочили на улицу. Через приоткрытую парадную дверь Лоррейн едва спустилась на дорожку, разглядела в светлом холле маму. Та сначала резво сбежала по ступенькам, задорно подобрав юбку, а потом перешла на чинный благородный шаг. Не шла, плыла над блестящим мрамором, маленькой, но грозовой и могучей тучей. Мориан тоже заметил успешку в доме и расценил верно. «Я вижу, по вам здесь скучали?» «Попридержите ехидство», — посоветовала Лорейн, мысленно гадая, насколько хорошо все таки ловит магическая связь в потайном логове герцога. «Вас отсюда тоже без пряников не отпустят». «Пряников?» Светлые в воспитании не используют кнут, одни пряники, пока поперек горла не встанут. Или не горло, понимающе загнул он бровь. Лорейн кивнула. Всегда приятно иметь дело с умным человеком. Карету и гостеприимные двери особняка, где уже выстроились парочка горничных, дворецкие и леди Фрей, готовые к облаве на магов, разделяла метров двести. Кучер просто поленился в потемках колесить вокруг фонтана и розовых кустов, так что дал злодеям небольшую отсрочку от расправы. Лорейн использовала ее по полной, шагая так медленно, как могла. Мориан непонятливостью не страдал и шел рядом прогулочным старушечьим шагом. Шли, как воздухом дышали, а не на эшафот. Инструкции будут или отомстите, светски уточнил он. «О, что вы! Я милосерднее вас. Два совета. Держитесь подальше от папенькиного вина и не позволяйте наносить себе непоправимое добро». Мориан с интересом повернулся к Лоррейн. В глазах его то ли отражались световые кристаллы, то ли черти веселые огоньки разжигали. Выглядел маг на редкость заинтригованным. «Это как? Это почаще говорите «нет». «У вас, кстати, дыра на платье». Она быстро глянула вниз, процедила проклятие и толкнула локтем Мориана. «Прикройте. Дыру или вас?» — восхитился Мак ее наглостью. Лорейна отвернулась на мгновение, чтобы незаметно бросить в подол реставрирующее заклятие. «Рот!» — выдохнула она, посмотрев на маму. «Уже рот!» Наконец, они подошли достаточно близко, чтобы Лоррейн по достоинству могла оценить завораживающий, замораживающий взгляд мамы. Леди Теона Фрея, обладавшая невысоким ростом, приятным телосложением и золотыми кудряшками, умела подобраться и выглядеть поистине грозно. А быстро она от шока отошла. И какое счастье! Все боженьки вместе взятые, что она все-таки светлая, и проклясть в порыве чувств не может. С другой стороны, откуда-то ведь темные гены просочились. Светлых дней, мамочка! Очень правдоподобно изобразила радость встречи Лоррейн. Даже не попятилась за злодея, хотя так и подмывала. Темный вечер, дочь. Драматически намекнула мама, что кто-то умер, возможно, это самая дочь для неё, и медленно кивнула Мориану. Темных ночей вам, лорд Мориан. Прошу вас, проходите, вы прибыли как раз к ужину». Договорив, леди царственно развернулась, и это тоже был намек. Она не могла не пригласить представителя аристократической сумрачной крови в свой дом но и организовывать теплый прием с фанфарами не обязана. «Кого будут есть?» — спросил Мориан, склонив Кларейну голову и галантно подал локоть. «Нас!» — она уцепилась за предложенную руку и ободряюще похлопала. «Так что лучше нацепите опять ту постную мину, с которой меня встречали, и им нельзя показывать слабину». Сказав это, она и сама неестественно выпрямилась, переступая порог. После холодного осеннего вечера сверкающий люстрами холл показался до духоты жарким или в жар бросала от дурных предчувствий. Слуги с поклоном приняли их пальто. Лоррейн с тревогой вопросительно подняла брови. Мак едва заметно дотронулся до кармана пиджака. Что же, за браслет можно не переживать, фокусник. «Лорд Мориан, пойдемте, я провожу вас в курительную комнату», — обратилась леди Фрей к нему. «Лорд Фрей будет счастлив составить вам компанию, пока Лоррейн приведет в порядок свою голову». Лоррейн кисло поблагодарила за заботу и пробормотала на ссоре, что в отчим доме ей это не светит. Мориан кашлянул, скрывая смешок. У него это выходило удивительно естественно, она даже всерьез позавидовала. Леди Фрей Суори не понимала, но посмотрела так остро, будто понимала. И не только Суори, но и все пять ругательных языков. Лоррейна кольнула позабытое ностальгическое чувство, что уши предательски краснеют. Хорошо хоть волосы прикрывали их от позора. «Не будем задерживаться», — поторопила леди Фрей. «Слуги уже накрывают на стол». От плана разделять и властвовать она не отступила, непреклонно указала гостю на светлую анфиладу комнат в конце холла, и Мориан с Лорейн разошлись в разные стороны. Ее старая спальня располагалась на втором этаже. Поднимаясь по лестнице с вычурными перилами, Лорейн прикидывала, что выдаст гнусный злодей ее отцу. Нервы у лорда Фрейя уступали Морианским, а чувство юмора вообще отродясь не наблюдалось — Она лишь тихо понадеялась, что Мориану хватит чести что-нибудь соврать, И, от пересказа сегодняшних приключений у отца случится удар, а некроманскую реанимацию он не любит, как и мамины сердечные валерьяновые капли. Мама нагнала ее у самых дверей комнаты. Одним из чопорных правил и Фрей был строжайший запрет на беготню и телепортацию в доме. За сегодня она сама нарушила уже второе, Ситуация из ряда вон. «Нужно поговорить», — процедила она, и первая влетела в приоткрытую дверь. «Входи, конечно», — насмешливо взмахнула ладонью Лорейн, заходя следом. Хрустальные светильники вспыхнули на стенах, разгоняя вечерний полумрак. Приятная прохладная свежесть комнаты окутала плечи. Лорейн с тоской посмотрела на застеленную кровать, мечтая растянуться на шелковом черном покрывале, сразу в платье и туфлях. Но на это тоже существовали строжайшие запреты Теоны Фрей. «О чем именно ты хотела поговорить?» — улыбнулась Лоррейн. «Рыть себе могилу и каяться сразу во всех грехах не стоило. Вдруг мама пока чего-нибудь не знает. Выйдет конфуз». Мама заходила по ковру перед дверью, как голодное умертвие в защитном круге. Туда, сюда и с утробным рычанием. «Моя единственная дочь», — задохнулась она, мастерски продолжая прерванный по стеклу разговор, и лицо пошло красными пятнами. «С этим уголовником! Да когда?» лорейн покопалась в кармане, вытащила оттуда сломанную заколку и бросила на туалетный столик. Где-то в ящиках хранились целые залежи мелочей для волос, и Лоррейну влеклась раскопками. Она не останавливалась на ночь дома уже пару лет, и дорогой сердцу мусор, вроде стареньких бус, засушенного цветка в кулоне, зеркальца в филигранной оправе из серебра, неуместно умилял. Руки сами тянулись перетрогать все сокровища. На фоне бушевала мама, праведно потрясая кулаками, воздевая руки в обвиняющих жестах к бесчувственным богам, допустившим такое страшное горе, и наизусть читая все перечитанные статьи из газет. Лоррейн Ди удавалась. Зря ходила в архив, надо было просто к маме на чай заехать. Его оправдали. Между делом вставила она в обличительный монолог, какому позавидовал бы королевский обвинитель. Против он и Фреи у Мориана в суде не было бы и талики шанса. Ушёл бы не только с приговором, но и покусанный. Мама осеклась, остановилась и непонимающе хлопнула глазами. Лоррейн воевала перед зеркалом с заколкой, пытаясь вдеть тонкую спицу с камушком в крошечный паз. Получалось плохо. Что? С Мориана сняли обвинения. Теперь он почти лучший друг герцога. Полдня сегодня чаи гоняли и задушевно о налогах сплетничали. Когда ты позвонила по стеклу, я как раз хм, осматривала его охотничий дом. Море она, герцога. Мама позеленела, переходя на следующий уровень гнева. — То есть, — зашипела она, сжимая кулаки, — все эти слова ты посмела произнести в доме герцога? Конец фразы как-то визгливо резанул по ушам. «Сейчас будут капли», — поняла Лоррейн. «Исключительно от восторга, и он не слышал», — выпалила она, отступая от мамы на шаг. «Ты бы видела, какая там роспись. Один плешивый, один портрет герцога чего стоит». Лицо леди Фрей снова поменяло цвет. Благородная живенькая зелень сошла, кожа посерела, и она села, а затем и легла на заправленную кровать, прямо в платье, да. «Мои капли!» — слабо простонала она, запрокидывая руку к глазам. «Мне срочно нужны капли и новая дочь!» Лорейн устало вздохнула, прикрыла глаза, представляя папину курительную комнату, и прищелкнула пальцами. В руку телепортировался хрустальный стакан и начал быстро наполняться янтарной жидкостью. «Держи», — она протянула стакан умирающей родительнице. «Что это? Папины капли. Отлично помогают от твоих сердечных приступов». Дождавшись, когда мама сделает глоток, Лоррейн добавила «И мне, и папе». Капли не подвели и на этот раз. Леди Фрейда пила, Поморщилась, передернула плечами и устало выдохнула. Потом икнула и воспитанно прикрыла рот белоснежными тонкими пальцами. «Да не собиралась я к нему устраиваться», — в сердцах призналась Лоррейн и скрестила на груди руки. «Я собиралась папу позлить, чтобы перестал мне мешать с работой. Я думала, что Мориан сразу же меня выгонит, но ему мое резюме понравилось чем-то. И ругань...» Но тут как раз понятно, мне самой ругаться нравится. «Что за ерунду ты вообще придумала с этой работой?» — резко перебила мама, сдавая папу с потрохами. «Ты дочь лорда. Еще не хватало какой-нибудь машинисткой на побегушках в маг префектуре сидеть, фамилию Фрей позорить. Хватит и этой твоей...» Она экспрессивно замахала рукой. «Некромантии». И так стыдно соседям в глаза смотреть. Они темнее чернил в жизни ничего не видели, а тут ты. Переезжайте ко мне на висельника, пускай мне за вас будет стыдно. Ах да, у темных же да нет, постоянно забываю. Знаешь, как сложно найти тебе достойную партию со всем этим? Леди Фрей не стала размениваться по пустякам и щедрым жестом указала на всю дочь сразу. От белоснежной макушки до траурно черных туфель. Лоррейн знала, как выглядит, как некромант, и ее это полностью устраивало. Так может, не надо никого искать: Мама, мы не в твоем каменном веке живем. Я имею право распоряжаться своей жизнью так, как хочу: жить одна, не выходить замуж, завести себе сорок упырей. И сейчас я хочу независимости и спокойно поработать. 40 упырей? Погорячилась, признала Лоррейн. Десяти хватит. Ладно, ладно. Слабо пошла на попятный мама, обмахиваясь ладонью. Хочешь секретарем? Давай отец устроит тебя секретарем. Поздно. Отмахнулась она. У меня уже подписан магический контракт. Лорейн взмахнула ладонью, и ее до локтя охватил магический огонек. На запястье гордо сиял призрачный герб Морианов с его подписью, как подтверждение данного слова. Оттиск ее подписи и печати также украшал руку Дарана Мориана. При необходимости всегда можно продемонстрировать, а в случае нарушения еще и сразу наказать, то есть проклясть. Леди Фрей взглянула на доказательства контракта так, будто ее дочь свежеподнятым недельным зомби решила похвастаться. Стакан, все еще зажатый в ее руке, начал стремительно наполняться папиными каплями. Так это правда? У вас с этим проходимцем ничего нет, и ты просто у него работаешь, произнесла мама совсем уж убитым голосом. Именно. С облегчением всплеснула руками Лоррейн, осчастливленная долгожданным взаимопониманием. «Наконец-то! Не интересую я Мориана, как женщина!» «Катастрофа!» — сдавленно припечатала мама и одним глотком ополовинила капли. «Это полный конец!» Лоррейн опешила. Что-то явно не сходилось. «Разве они не за поруганную честь девичью весь день спорили?» Лорейн склонила на бок голову, мама лихо расправилась с каплями. «Ты о чем? Леди Фрей отставила пустой стакан прямо на покрывало и поднялась машинально, поправляя платье. «На тебе же теперь никто никогда не женится, Лорейн, даже этот проходимец. Если бы ты с ним спуталась, был бы хоть шанс окрутить и женить, а так...» Репутацию только зря испортила, ни один светлый маг не посмотрит. Лорейн закатила глаза. «Я темный маг, мама. У меня нет репутации. Зато фамилия у тебя светлая. Не переживай, она в надежных руках моего брата. Он с Морианом точно не спутается. А для меня фамилия — дело наживное». Мама поджала губы, вдохнула поглубже, но, видно, решила, что капель на сегодня хватит, поэтому шумно выдохнула и пафосно изрекла. Вот и наживи какую-нибудь уже. На то мы порешили, в общем. Мама царственно выплыла из комнаты чуть не твердой походкой. Лорейн поплелась следом, мечтая уже проснуться от этого кошмара. Их роднило сейчас потрясающее единодушие. Они были совершенно одинаково недовольны друг другом. Хмуро размышляя, под какой такой несчастливой звездой они с Дарреном Морианом встретились, Лорен чуть не столкнулась с ним под лестницей по пути в столовую. Едва успела затормозить. Поймав ее удивленный взгляд, Мак просто отступил в сторону, открывая вид на Амадея Фрея. Тот, тоже сияя сигнальными красными пятнами на лице, будто у них с супругой локальная эпидемия кори или экземы, конвоировал дорогого гостя по дому. «Мы решили вас встретить», — огорошил лорд Фрей, окидывая всех троих подозрительным взглядом. «Кто кого допек? шепнула Лоррейн на ссоре. Мориан скромно, удивительно, что и так умеет, улыбнулся. «Вы», — едва слышно подсказал он, — «всех». Он, кстати, совету последовал и превратился в того замороженного темного мага с первой полосы магического вестника — И теперь, и так необделенный ростом, еще чуточку возвышался над присутствующими, источая заодно и царственный холод. Неожиданно повисла крайне неловкая пауза. Вообще-то, как ни странно, Лорейны и ее мать знали, где расположена их столовая, и острой нужды провожать дам не было. Но лорду Фрейю, похоже, не сиделось спокойно в курительной комнате, откуда загадочно исчезали стаканы из-под носа, а еще чересчур быстро испарялся коньяк из закрытого хрустального графина. И не надо обладать даром пророчества, чтобы понять, куда. Другой вопрос — в кого? В итоге они вчетвером стояли под лестницей, увлекшись перестрелкой взглядами, хотя могли бы сделать это с комфортом за столом. Особенно старался лорд Фрей, прожигая мрачным взглядом дочь и поигрывая желваками. Кулаки его сжимались и разжимались. Лоррейн на секунду задумалась, задушить папенька ее хочет или загрызть. Ни того, ни другого в правилах этикета не значилось, так что он героически превозмогал жажду убийства. Но с его ростом и коренастой фигурой все равно смотрелось жутко. «Долгих светлых дней, папа!» — не к месту вспомнила Лоррейн, что еще не поздоровалась с родителем. «Как отдыхается от парламентской сессии?» У папы задергался глаз. Высокомерная маска моря, она опять дала крохотную трещину в виде кривой улыбки. Мама кашлянула, сгорая от стыда, что породила это исчадие демоновой бездны. «Ужин подан в малой столовой», Внезапно спасла положение бесцветная горничная и поклонилась. Высокородные истуканы с видимым облегчением прошли в столовую под предводительством лорда Фрея. Усаживаясь за белоснежный стол с блестящим серебром, сверкающим хрусталем и тонким фарфором, Лоррейн чувствовала себя на импровизированной очной ставке. Люстры светили во все кристаллы, не оставляя ни шанса утаить что-нибудь в тени. Море она еще и усадили прямо напротив нее. Ужасно хотелось спросить у этого матерового уголовника, какой версии придерживаться, и что у него уже выпутали. Но он невозмутимо расправил на коленях салфетку и потянулся к бокалу с водой само воплощение манер, ни одного лишнего движения. Тишина, разбавляемая только приятным негромким звоном посуды и легчайшими шагами слуг, Действовала на нервы. Чита Фрей слала крайне, крайне воспитанными и благородными, в общем, старомодными, светлыми, поэтому устроить безобразный скандал им очень хотелось, а не моглось, из-за слуг. Подали жаркое. Украдкой зазвенели столовые приборы. Надо было срочно помогать со скандалом, пока папу не разорвало от избытка чувств. Он и так слишком сильно сжимал нож с малахитовой ручкой. Того и, гляди, трещина пойдет. Мама хоть успела отвести душу и запить горечь разочарования. разочарование. Лорейна вздохнула, откладывая нож и вилку. «Внимание, уважаемая публика! Сейчас эту беседу оживит некромант». Может, нам стоит помолиться перед едой светлым богам, чтобы этот прекрасный ужин прошел без жертв? Спросила она, никому особенно не обращаясь, чем заслужила красноватый взгляд отца. Он промолчал, угрюмо распиливая жаркое. Не стоит, леди Лорейн, Мориан невозмутимо нарезал мясо на тарелке. Полагаете, нас не услышат, опасаюсь, что услышат и сделают по-своему. «Давайте хотя бы поужинаем без божественного вмешательства». Лорейн улыбнулась. «Дорого бы она отдала, чтобы послушать, что сказал бы Мориан. Предскажи ему, кто за завтраком, чем и где закончится этот день. Может, он тоже светлым помолился? А вдруг свечку поставил? Вечную?» Леди Фрей закончила кромсать свой кусок и подняла голову от тарелки. Кажется, и ей начал надоедать звон вилок. Лорейн сказала, что вы сегодня были у герцога?» «Так и есть». «И как он?» — рисковато спросил лорд Фрей, клюнув на более интересную тему, но дурного настроения не растеряв. «Пока жив», — равнодушно ответил Мориан, делая глоток воды. Лорейн хмыкнула, медленно жуя мясо, но лорд Фрей понял Мориана по-своему. «Дескать, каков вопрос, таков ответ». Он не сказал, когда вернется в столицу. Хотелось бы обсудить с ним одну вещь. Не хочу ждать начала парламентской сессии. Папа недовольно покосился на ларейн, который обещал местечко в исследовательском центре. Она ответила острым взглядом и сухо подчеркнула. У меня контракт на год. Вернется, когда допьет все вино в погребе, а дожди размоют дороги прохладно проронил Мориан и добавил, высокомерно изогнув бровь, когда три пары ошарашенных глаз уставились на него. «Герцог, вы ведь не подумали, что я о леди Лорейн? Чита Фрейс смутилась. Лорейн же обмануть не удалось, и она ядовито прищурилась, жалея, что через широкий стол пнуть мерзавца не получится. Мориан мог бы выбрать формулировку и поточнее, чем двусмысленная шутка. Она уже открыла рот, чтобы хоть гадость сказать, но не успела. «Какие у вас намерения относительно моей дочери, лорд Мориан?» Не выдержала мама, требовательно вскидывая голову. В столовой замерли все, особенно слуги. Все уши были нацелены на него, все глаза старательно косили в сторону стола. Мориан холодно улыбнулся. Тишина сразу странно сгустилась, пространство словно бы заполнила давящая темная волна, та самая, которая так взбудоражила Лорейн в его кабинете, аура, пробирающая до костей. Могло показаться, что это просто фантазия, но она ощутила, как на коже поднимаются волоски, а воздух слегка потрескивает электричеством на уровне слышимости. Пальцы онемели, и Лорейн покрутила ручку ножа. Она с исследовательским любопытством посмотрела на Мориана. Говорите, плохо контролировал магию? Да он практически фанил, как древний артефакт. Проклятая тьма. Да чего это любопытно? Задумавшись над теорией, что вызвало такой эффект, долгое воздержание от магии или единственный оставшийся в роду колдун просто уже нахапал артефактов — Лорейн совсем отвлеклась от щекотливой темы, рассматривая Мориана и мысленно листая конспекты по высшей магии, поэтому чуть не прозевала его ровный ответ. У вас с мужем за годы брака проявилась удивительная единодушие леди Фрей, лениво протянул Мориан. Он мне задал тот же самый вопрос, и вам я скажу то же, что и ему. Самые серьезные, какие только могут быть. Он сделал крохотную паузу, давая возможность Лорейн с сомнением поднять брови и эффектно закончил, не обманув ее ожиданий. У нас контракт, и я плачу ей деньги. Лорейн беззаботно хмыкнула и покачала головой. Вранье, фыркнула она в обволакивающей тишине, возвращаясь к расправе над ужином. Пока только жалование назначил и уже задолжал командировочные за грань и компенсацию за платье и стекло. «За грань?» — ахнула мама, роняя вилку. «Командировочные?» — скептически уточнил Мориан. «Какого упыря, Лорейн? гневно подытожил папа, хлопнув ладонью по столу. «Вина?» — тихо уточнила понимающая экономка, склоняясь к фрею с хрустальным кувшином. Лорен только снова расслабленно покачала головой, искренне наслаждаясь ужином. Никогда здесь так весело не было. Обычно ее подчивали пресной моралью до десерта, совершенно не в силах оценить ее иронию и пытаясь убедить, что она просто всем назло темное, а не по рождению. Так что если Мориан хотел уколоть и проучить за неожиданно близкое знакомство с ее роднёй, просчитался злодейский злодей — Сам свернул на благодатную улицу, пусть сам благодати расхлебывает. Да, вы все не ослышались, мягко кивнула она. Особенно вы, лорд Мориан, не ослышались про командировочное и компенсацию. Ну, хоть без счета за химчистку обошлись, заметил он философски. Вряд ли она обелит мою репутацию, пожала Рейн плечами, отламывая кусочек хлеба. Но спасибо за идею». Едва уловимая складочка в уголке его губ странным образом поддерживала. Мама смирилась и закрыла лицо руками. Видимо, надеялась, что если она не будет видеть происходящего, то и проблема перестанет существовать. Или дочь. Отец просто угрожающе наклонился над столом в ее сторону. Мы поговорим об этом позже, Лоррейн, когда мне будет меньше хотеться сделать то, о чем я немедленно пожалею. Вот бы ты подумал об этом, папа, когда мешал мне устроиться в маг-префектуру. Но тогда бы ты не познакомился с лордом Морианом, грозой всех газет королевства». В голосе Лоррейн, несмотря на иронию, проскользнули вполне искренние нотки досады. Остаток ужина прошел в приятном молчании. От десерта Мориан наотрез отказался, заверив, что и так получил свою порцию удовольствия. «Куда уж еще Хватит, пожалуйста!» Словом, силы тьмы и света сошлись на ничьей. Забираясь в манящую спокойствием карету, Лоррейн чувствовала, что этот день выжил её досуха. Как диплом, честное слово. Она со стоном откинула голову на мягкую спинку сиденья и прикрыла глаза. Мориан расслабленно устроился напротив и с огромным наслаждением закрыл дверцу кареты. Шторка так и оставалась задернутой, и страшное видение машущей на прощание леди Фрей исчезло. Кучер, безошибочно считавший настроение господина по скорости их побега из гостеприимного Дома Светлых, рывком отправил карету в путь. Чуть душу из Лоррейн не выбил. «Вы задолжали мне извинения», — обессиленно сказала она, не открывая глаз. «По-моему, вы сполна отомщены». В его голосе впервые послышались нотки усталости и так волнующе смягчили его теплый тембр, что Лоррейн все таки посмотрела на собеседника, который в полумраке скорее угадывался, чем виделся. «Чуть сиротой меня не оставили. Репутация, знаете ли». Он задумчиво повертел в руках сложенные перчатки. «У вас замечательный отец, Лоррейн. Он удивительно стойко держался, учитывая ситуацию». С ее губ слетел нервный смешок. На тонкой грани здравого смысла могли бы и не подливать масло в огонь. В темноте едва заметно блеснула его улыбка. «Не мог отдать вас одну на съедение, и вы требуете слишком многого для одного дня знакомства». «Хм...» — она помолчала. Раньше она не понимала фразу «будто знаю тысячу лет», вплоть до сегодняшнего утра. «В самом деле, одного. Удивительно, сколько вы наворотили за один день». «Вы». «Что?» «Воротили в основном вы. У меня планы на день были куда скромнее. Ограбить герцога и затаиться в злодейском логове?» «А я еще и лишила вас удовольствия побродить по мрачным подземельям». «Может быть, я бы даже выл», — мечтательно добавил Мориан, потеряв подбородок, но смертельная усталость из голоса не исчезла. «Впрочем, за это я готов простить вам даже ужасный ужин». «Не лукавьте, ягнёнок был весьма недурен». Вскоре карета остановилась на улице Висельника возле маленького особнячка, зажатого с двух сторон большими домами. Лорейн вздохнула, поковыряла ногтем магнитную защелку на сумочке и подтянула к себе свечи. Хотелось только всего обсудить, выпутать у него миллион ответов про артефакты, Клэр, Герцога, его печать на магии, про его невозможную ауру и о чем они говорили за закрытыми дверями с лордом Фреем. Но усталость валила с ног. А еще она чувствовала себя ребенком, у которого отбирают самую интересную на свете игрушку, потому что пора спать. Он положил ладонь на изогнутую ручку, буквально в одно движение распахнул дверь и вышел. Фонарь на тротуаре осветил его лицо и темные глаза, зажигая в них искры. «Что вам сказал мой отец?» — выпалила Лоррейн. Мориан подал ей руку и помог спуститься. Конечно же, угрожал. Вы прониклись. Я постарался. Он медленно отпустил ее руку. Жду вас завтра в девять. Лорейн стояла перед ним, смотрела, как влажный осенний ветер чуть раздувает его темные кудри. Некоторых людей просто не хочется отпускать. И что завтра? Он пожал плечами. Заедем к вампирам. Она рассмеялась, вспоминая свою дурацкую мысль в подземелье про первое свидание, а потом оторопела, уставилась в его непроницаемое лицо. «Вы шутите?» «Нет, до завтра, Лорейн. «Постойте, какие к матери драконьей вампиры? Я не поеду, не поеду, слышите?» Мориан невозмутимо запрыгнул в карету, нисколько ей не поверив, и был таков. Он вошел в кабинет и подошел к столу. Вычурная лампа с ярким световым кристаллом зажглась, смахивая темноту со стола и с разорванного резюме одной восхитительно сумасбродной девчонки. Даррен бросил на стол артефактный браслет, который все еще оттягивал его карман, и скинул надоевший пиджак на подлокотник кресла. Ну и денёк. Принести кофе, мой лорд, скрипуче спросил дворецкий, застывший в дверях. По-стариковски блеклые глаза тревожно ощупывали его. Слуга не мог запросто спросить, как прошел день, и будет до утра гадать, что же там с эксцентричной дамочкой. Дарен улыбнулся мыслям. Принеси чай, для разнообразия хочу выспаться. Дворецкий кивнул и бесшумно исчез в темноте за порогом, а Дарен наклонился над столом. Взгляд его приковали два кусочка бумаги на черном сукне. Он протянул руку и соединил их. Рваные кромки сверкнули магией и срослись. Сочинение Лоры на своих достижениях снова стало как новенькое. Достижений пока насчитывалось не то чтобы много, но очень уж удачные для его целей. Даран задумчиво провел пальцем по имени и расслабленно рухнул в кресло, уже заждавшееся его. Отражая свет лампы, вспыхнул кровавый рубин в браслете. Он взял украшение и покрутил в руках. Браслет приятно покалывал кончики пальцев, пытаясь соединиться с хозяином. Ожившая магия бесновалась внутри золота и камня. Магия тянется к магии, кровь тянется к крови. Лоррейна Эфирия Фрей. темная дочь светлого лорда. Какого беса на ней застегнулся родовой артефакт Морианов? Родовые артефакты переходили только с кровью, по рождению, по брачному принятию в род, по убийству. Не купить, не продать. То есть нет, купить и продать можно, но слияния с новым владельцем не будет. Так останется опасной магической безделушкой. Одной темной крови маловато. Нужна хоть капля определенной крови, в данном случае морянов или тех, кто причастен к их убийству. Если Даррен что и помнил из курса высшей темной магии, не рискуя никогда забыть, это главный принцип, который профессор Вейнс сформулировал так: От мандрагоры не растут помидоры. Он усмехнулся, представив, что ответила бы Рейн, назови он ее помидором, но глупо отрицать факт, что на своих мандрагор она была абсолютно не похожа. Он готов поставить кругленькую сумму на то, что волосы Лорейн до инициации некроманта были темными, как брови и ресницы. Ну, может, русами, ни золотых кудряшек матери, ни рыжевато-каштановых волос отца. Однако лорд Фрей очень недвусмысленно угрожал окончательно искоренить род Морианов, как за родную. Даррен сжал ладонью браслет, и тот щелкнул, обнимая пальцы. Интересно.